стресс на всемирном конгрессе 1990 года посвященном чесноку доктор ричард Квитнанский из югославской академии наук продемонстрировал как японский экстракт выдержанного чеснока значительно понижает стресс индуцированной реакции симпатической нервной системы у лабораторных хомячков еще один Более изящный опыт был описан в японском журнале «Ойо Якури Формака Метерикс» Было продемонстрировано влияние японского экстракта на мышей, подверженных четырем разным стрессовым ситуациям. Четырехчасовой вибрации, подъема на веревке, стимуляции холодом и введением 40 процентов спирта. Эффект немедленно сравнивался с воздействием кофеина, глюкозы и триамин гидрохлорида. Оказалось, что чеснок повышает сопротивляемость организма к холоду, снижает усталость вызванной вибрацией длительным подъемом и, кроме того, ингибирует воздействие алкоголя и улучшает координацию движений, а также ускоряет выведение спирта из крови. Оказалось, что свежий чеснок, настойка, капсулы, таблетки, масло и уксус в разной степени также обладают антистрессовыми свойствами. В конечном итоге, как отмечают многие юмористы, чеснок ужасен, Но если вы не боитесь быть отвергнутым, он поможет вам оказать давление на работе, а это почти равнозначно увеличению вашего авторитета в среде сотрудников. Мартин Донован из Массачусетса писал, что ел чеснок на работе для уменьшения стресса. Я съедал не менее трех зубчиков чеснока в день, из-за чего мой босс перестал заходить в мой кабинет и ругать меня. Когда я шел в банк или в магазин, мои дела решались быстро и эффективно, а любые вопросы и жалобы немедленно удовлетворялись. Соседи, если и здоровались со мной, то через улицу я стал счастлив и здоров. Единственные люди, с кем я действительно общался, были другие любители чеснока, и они тоже были счастливы и здоровы.